Молодильные яблоки На завтра мы с Фатимкой сидели на крыше ее дома и караулили пастилу. Я, правда, не знаю, как это правильно называется. Абрикосовое или сливовое пюре раскатывают тонким слоем на больших противнях и выкладывают сушиться на солнце, а потом скручивают в рулоны, как бумагу. Невероятно вкусно! Мы полезли на крышу, чтобы проверить, засохла пастила или нет. а заодно повыковыривать прилипших к ней насекомых. «Скучно», — сказала Фатимка, доставая толстую муху из середины постелы. «Да, не весело», — согласилась я. «Яблок хочется», — проговорила Фатимка. «Ага, только они еще зеленые. Вот их и хочется. С солью». Я раскрыла рот, чтобы ответить, но отвечать было нечего. Я, столичная штучка, не знала, что можно есть зеленые яблоки и тем более с солью. Фатимка, которая была моим проводником по миру деревенских вкусностей, хмыкнула и чуть не опрокинула противень. — Надо Жорика позвать, — сказала она. — Он еще в гипсе, — ответила я. — Тогда всех остальных. — А куда пойдем? — Кварджетхан. У нее самое вкусное яблоня. Я выпучила глаза. Варжитхан, за кадычную бабушкину подругу я побаивалась. Она ведь была гадалкой и все про всех знала. Я боюсь, призналась я. Нас будет много. Она тебя не заметит. Иди за солью, а я за ребятами. Я сбегала домой, отсыпала в носовой платок крупной соли. и побежала на место встречи, к школе. Фатимка собрала там уже целую банду. Яблоня Варжетхан росла в ее дворе, прямо под окнами. Старая гадалка любила под ней сидеть на низеньком раскладном стульчике, опершись подбородком жиденькой бороденкой. Да, у нее были не только усы, но и борода. На деревянную клюку. В это время двор замирал. И даже мухи старались облетать гадалку стороной, врезаясь в липучие ленты, развешанные перед дверью. Почему именно эта самая обычная яблоня считалась самой вкусной, я не знаю. Фатимка говорила, что Варжетхан подсыпает в землю специальное зелье. На самом деле к яблокам в деревне относились равнодушно. Если за обобранную черешню дети могли и крапивы по попе получить, ягоды возили продавать на рынок, то яблоки шли или на корм козам, мы собирали падалицу в большие тачки, или на сухофрукты. И только Варжетхан бдительно охраняла свою яблоню. Даже издалека зеленые плоды обещали быть сочными, крупными, с прозрачной тонкой кожицей. Фатимка говорила, что это какой-то уникальный сорт яблок, которых в деревне больше ни у кого нет. Возможно, они даже молодильные, как в сказке. Поэтому Варжетхан их истережет. — А ты думаешь, сколько ей лет? — спрашивала меня свистящим шепотом Фатимка. — Не знаю, столько же, сколько моей бабушки? — отвечала я. — Нет! — Ей лет двести или сто пятьдесят, шептала Фатимка. Она яблоко съест и помолодеет. Не очень-то она молодеет, сомневалась я. И это она специально, чтобы внимание не привлекать. Не знаю, что тогда нашло на Фатимку, к яблоне Варжетхан не рисковал приблизиться даже Жорик. Но мы, Фатимка собрала девять человек. Пошли во двор гадалки. «Чего этого тут?» Спросила молодая женщина из дома Варшитхан, которая торопливо снимала с веревки белье. «Гуляем», — ответили мы. Женщина посмотрела с подозрением, но не стала расспрашивать. Побежала домой на плач ребенка. Мы еще посидели в засаде, дожидаясь темноты. Южные ночи удивительные. Их как будто включают невидимым выключателем. Раз, и вдруг обрушивается темнота. Еще минуту назад было светло, и вдруг раз, наступила ночь. И солнце садится очень быстро, прямо на глазах уходит за горизонт. Кажется, что его кто-то тянет на веревке вниз. Мы дождались темноты. Надо было выдвигаться. Из девяти человек мы остались вдвоем, я и Фатинка. Остальные под различными предлогами разбежались. Конечно, тут испугаешься. Фатимка, пока мы сидели в засаде, рассказывала, что Варжатхан может превратить человека в крысу. И что ее борода и усы на самом деле волшебные, в гадании помогают и в колдовстве. В общем, она так напугала нашу армию, что яблоко расхотелось. Мы с ней на цыпочках подошли к дереву и сорвали с нижних веток по яблоку. «И что дальше?» — прошептала я. «Послюнявь, обмакни в соль и откусывай. Потом опять макай в соль и опять кусай». Фатимка сидела и следила, чтобы я не забывала макать в соль и глотать. «Ну как? Правда вкусно?» — требовательно спросила она. «Ага». ответила я, морщась и захлебываясь слюной от кислятины. Зеленые соленые яблоки мне тогда совсем не понравились, но признаваться в этом подруге я не могла, иначе она бы не считала меня деревенской. Фатимка нарвала мне еще яблок и проследила, чтобы я съела все. «Надо распробовать. Ешь!» — приговаривала она. «От двух никакого вкуса и удовольствия». «Надо много съесть, тогда тебе понравится». «Мне уже понравилось!» У меня выступили слезы и свело челюсть от оскомины. «Ешь! Это же яблоня варжетхан!» воскликнула Фатимка. «Домой пора. Меня бабушка уже заждалась». «Ладно, я тогда сорву еще два на дорогу и пойдем». Согласилась Фатимка. Она полезла на дерево, и потянулась за яблоками. В этот момент раздался страшный грохот, как выстрел. Я, как учила бабушка, шлепнулась плашмя на землю и закрыла голову руками. «Война началась! Немцы наступают!» — подумала я и начала отползать в кусты, чтобы укрыться у партизан. Тут заорала Фатимка, и я застыла в нерешительности. Спасать подругу Или ползти к партизанам? Бабушка на такой случай инструкции не оставляла. Дружба победила. Я вскочила на ноги и, пригибаясь, побежала на выручку. Фатимка лежала, подбитая под деревом, и орала благим матом. В доме закричал младенец. В окнах загорелся свет, и начали выскакивать соседи. При свете картина вырисовывалась такая. Фатимка лежала на боку и держалась за попу. Над ней стояла ржетхан с ружьем наперевес и ругалась настоящим русским матом. Меня за ухо поймал сосед и даже оторвал от земли. — Чья ты, девочка? — спросил он, вглядываясь в мое лицо. — Внучка Марии, дочь Ольга из Москвы! — закричала я. Сосед выругался матом по сетински Домой Фатимку несли на одеяле, а меня тащили за ухо. Варжитхан подгоняла меня клюкой, не переставая костерить Фатимку. «Так, Фатимку положить на живот!» — велела Варжитхан, когда тетя Роза открыла ворота и ахнула. «А с этой я завтра разберусь!» — ткнула она в меня клюкой. Поскольку на плече Варжитхан так и болталось ружье, С ней никто не спорил. Следующий день был худшим днем моей жизни. И в жизни Фатимки тоже. Варжитхан стреляла солью, но метко. Фатимка лежала на животе с перевязанной попой, над которой всю ночь колдовала гадалка. Сама покалечила, сама и лечила. Фатимка должна была пролежать так, не двигаясь, еще неделю. Самое ужасное — что ее никто не жалел, даже тетя Роза. «Так тебе и надо!» — говорила Фатинкина мама. «Какой позор на мою голову! Что твой отец скажет? Какую дочь я воспитала?» А у меня случились такие поносы рвота, какие были только у моей мамы после марганцовки. Желудок никак не хотел переваривать яблоки с солью и выворачивался наизнанку. «Самое ужасное, что меня тоже никто не жалел, даже бабушка». «Так тебе и надо», — приговаривала она. «И если Фатимка могла лежать только на животе, я могла лежать только на спине». Через двое суток тетя Роза разрешила мне, обессиленной и похудевшей, проведать подругу. «Не могу больше так лежать», — пожаловалась Фатимка. «У меня хуже было». ответила я ну скажи это ведь самая вкусная вещь на свете да подтвердила я а что я могла ответить раненой подруге только они немолодильные уточнил я видишь я же не превратилась в маленькую девочку просто они не спелые пока отмахнулась Фатимка. О том, когда Фатимка обрела способность передвигаться, нас отправили с пирогами, курицей и пастилой к Варжетхан просить прощения. «Ты будешь говорить!» Понукала меня Фатимка. «Нет ты!» Отказывалась я. В результате мы пришли во двор Варжетхан, гадалка сидела под яблоней, молча положили дары ей в ноги и низко кланяясь, пригибаясь и пятясь в случае с Фатимкой это было оправдано, убежали со двора. Варжетхан сидела на хмуре в брови, но тряслась мелкой дрожью всем своим необъятным телом. — Чего это она? — спросила я. — Наверное, хочет нас в крыс превратить, — ответила Фатимка. — Заклинание такое! Мы бежали домой, поднимая пыль и сбивая сандалии. А Варжетхан еще долго хохотала и вытирала слезы, потому что очень испугалась и за меня, и за Фатимку.